Войско город уходил на север. Тысячи колес оставляли широкую дорогу. Нескоро зарастает однажды пробитый путь, не скоро затянутся глубокие колеи, прорезавшие дерн. Да и затянутся ли? Много взяли, много, не думал я, ведя войско от роси, что такое удастся нам взять. Людей же мы сберегли. Ромеи слабы. Их слава пустая слава, говорил Ратибор. Мы успели во всем, радостью встретит нас земля, хвалу нам воздаст князь наш, Всеслав. Но на душе у меня смутно. Помнишь ли, князь, — спросил Малх, — что Всеслав сказал колоту ведуну после Хазарского побоища? — Помню, войску большому — дело большое. Вещий наш, князь, дело совершается, в степь мы вышли. Далеко от старого кона летают росичи. От больших дел новый ветер дует в наших старых лесах, на наших старых полянах. — Не бывало такого, — сказал Круг. — Мы узрели небывалое для русского глаза. В сердцах у нас, в наших душах, добыча, не знаю какая. Дня вчерашнего вы не вернете. Нет, не вернете, други-братья. Как не быть из старости молоду. Людей мы взяли... Много людей к нам доброй волей пристало, а вот он, молодой, — Круг указал на мало, — женщину себе добыл, чужую, рот от нее поведет, у меня, у старого ворона, душа думай шевелится. Новые птицы будут, иной щебет будет у них. Из любви к Ротибору Круг смолчал, что есть в обозе девушка, которая зовет себя княжьей.